Глава двадцать восьмая. Ночью землю Аллегрия припорошила лёгким снегом. Он падал медленно и равномерно. То прерывался, то снова начинался. Стужу уже не было. Пронизывающий холод больше не пробирал до костей. Закутанно в безразмерную тёмно-серую куртку, Риана стояла возле сопки, где был похоронен Армо. Рыжие пряди выбивались из прически и не было. А глаза малышки давно наполнились слезами, которые она отчаянно старалась сдерживать. Девочке приходило сюда каждый день, чтобы поговорить с умершим другом. И тогда ей становилось легче. Ри уже не могла получить от него никакого совета или услышать его весёлые шутки, но зато могла, как и раньше, рассказывать ему о своих переживаниях. Она всем сердцем хотела верить, что её дорогой дядя Армо и правда слышит каждое слово. Эдвард ушёл сегодня ночью, негромко произнесла она и посмотрела на особку, служившую могилой. Я сказала, что верю в него и буду ждать. А ещё я убеждала его, что он обязательно вернётся, но мне так страшно. Она закрыла глаза, и по щекам её скатились горячие слёзы. Кристине очень плохо, продолжал Ри. Вчера она могла вставать, а сегодня вообще не может ходить. Она говорит, что всё в порядке, но я вижу, как она страдает от боли. Дядя Армо, мне кажется, она может скоро умереть, если Эдвард не вернётся вовремя, её не отвезут в больницу, и тогда Кристина умрёт. Я даже поймала себя на мысли, что готова отдать жизнь за неё, если бы только это можно было сделать. Она очень хорошая и красивая. Я хочу, чтобы она выздоровела. Зачем теперь жить мне? Не знаю. Я ничего не умею. У меня ведь нет руки. Я устала от своего уродства. Не хочу больше так. Риз закрыла рот ладошкой, плюхнулась на землю. И продолжила плакать. Милой девочке с каждым днём становилось всё тяжелее. Она была ребёнком, которого лишили детства и игр со сверстниками. Она не представляла, что такое родительская любовь. Ряна с измальства росла в жестоких условиях. Её мироощущение было сломано уже с рождения. Страхи множились. Для них как будто в её душе лежала копилка Простите, что я опять плачу, продолжила Ри, вытирая в глаза. Она взглянула на небо, и на её личике подле и моментально растворялись мелоснежные снежинки. Ри смотрела вверх, проклиная всё на свете и думая о том, как ненавидит жизнь и себя. Но в тот момент она даже не подозревала, насколько она прекрасна, и пусть её родители монстры. Но их дочь выросла настоящей красавицей, которую пока она никак не могла в себе разглядеть. Я пойду, дядя Армо, сказала Ри и встала. Не хочу лить слёзы и загружать вас. Спасибо, что вы слушали. Я обязательно вернусь завтра. Она натянуто улыбнулась и побежала к Кристине. Девочка всполошилась. Если идёт снег, значит, костёр наверняка потух. Поэтому Кристина может замёрзнуть. Нужно срочно его разжечь. Но когда Яна пришла обратно, то увидела, что огонь вовсе полыхает, а Кристина сидит у костра и поджаривает на палочке хлеб. В её глазах отражалось сияние пламени. Кристина, ты зачем встала? Тебе лежать надо, возмутилась Рей, когда приблизилась к ней. А кто тебя кормить будет? Кристина подняла голову и улыбнулась, смотря на девчонку. Я нашла хлеб, который очень неплохо выглядит, представляешь? Сейчас покушаешь, добродушно добавила она. Риана села напротив неё и притянула руки к огню. А как ты встала? Ты ведь ходить не можешь. Оказывается, ещё могу. Не буду говорить, что нормально себя чувствую. Нога ноет с бешеной силой, но терпеть можно. Лежать и умирать явно не хочется. Уж лучше делами заняться, хоть как-то отвлекусь от плохих мыслей. Если бы ты только знала, как я боюсь смерти. Кристина нахмурилась. Ты не умрёшь, твёрдо сказала Риана. Ты не умрёшь, повторила она. Слышишь? Я не позволю. Хватит в моей жизни потерь. Эдвард и Теллери скоро вернутся, они всё успеют. Тери Крис посмотрела на Рианну и ещё сильнее наморщила лоб. Ты думаешь, он жив? А почему я не должна так думать? Я не поверю в его смерть, пока сама не увижу. Он жив, я знаю, и вернётся. Откуда в тебе столько силы? Крис усмехнулась. Ты маленькая, но смыślённая и сильная. Впервые встречаю такого ребёнка. А я впервые вижу настолько добрую и красивую девушку. Ряно улыбнулась Кристине в ответ. Мы с тобой очень похожи, кстати. Удивительно. Ты безумно красивая. Ещё лет 8 и от парней отбоя не будет. Ага, конечно. Ряно взяла несколько сухих веточек и подкинула в костёр. Ты видела меня? Кому я нужна с таким уродством? По-моему, я всю жизнь буду одна. Люди просто пялятся друг на друга, но никого не интересует, какой ты человек. А у меня даже руки нет. Кристина вздохнула и протянула Риане палочку, на которой было нанизано несколько кусочков хлеба. "Кушай, солнышко", сказала она. Риа не принялась медленно отщипывать хлеб. "Риана", начала Кристина, усевшись поудобнее. "Ты права. Никого не будет интересовать твой внутренний мир, если ты не обладаешь привлекательной внешностью. Но на каждого человека найдётся тот самый ценитель, и он полюбит тебя без руки, без ноги, с тонкими губами, большим носом и кривым глазом. Понимаешь? Только на это нужно время. Нельзя застревать в недостатках и переживать, что ты никому не понравишься. Да, у тебя нет руки, но давай так, С этого дня ты будешь считать это своей особенностью, изюминкой. Кристина, мне так грустно. Мне всего 8, а я каждый день думаю о том, какая я уродлина. Я смотрю на людей, а они все с руками и даже не благодарят за них. Я только во сне могу ощутить, каково это иметь всё бере руки. Правда? Тебе снится, что ты с обеими руками? Да. Риана надкусила хлеб и начала медленно жевать. Часто. И я каждый раз не хочу просыпаться. Только тогда я счастлива. И самое главное, что ничего не исправишь. Я слышала, что люди, у которых много-много денег, увеличивают себе губы или уменьшают нос, а вот чтобы кто-то себе новую руку пришивал, о таком я не слышала. Но даже если бы и пришивали, у меня-то все равно денег нет. «Да уж, денег нет у меня, и я порой задумывалась, как бы хорошо было, будь они у меня, хотя раньше они были, но я потеряла всё». Кристина взяла ещё одно покрывало и укуталась с головой. «Ты вообще не рассказывала о себе, Кристи?» Ряна внимательно посмотрела на неё. «Кто ты? Откуда? Какая у тебя семья?» «Наверное, я пока не готова этим делиться». Кристина шмыгнула носом. У меня было слишком страшное детство. Я жила со страшным человеком. Не могу рассказать тебе подробнее. Потом. Окунаться в это для меня как снова попасть в ад, в свой личный ад. Ладно, Рев вздохнула и посмотрела в сторону. Неподалёку раздался смех детей. Кристина повернула голову и увидела, что несколько грязных мальчиков и девочек играют в снежки. "Ри, беги к ним, твои ровесники ведь", радостно сказала Крис. Девочка поужилась и невесело улыбнулась. "Кто? Я? Они меня засмеют. Здесь дети такие злые. Я лучше пойду с местными пьяницами познакомлюсь, чем с ними". Кристина фыркнула. "Иди". «Чего ты одна вечно сидишь, размышляешь о смысле жизни? Тебе рано еще? И так умная выросла! Пожалуйста, ради меня познакомься с ребятами! Уверена, ты им понравишься!» Риана закатила глаза и встала с земли. «Может, ты и права». Девочка несколько минут водила ногой по земле и в конечном итоге решила последовать совету Кристины. Уговорила. Но если они меня пошлют, я больше никогда в жизни не подойду к людям, ясно? Кристина закивала головой. Ряно снова вздохнула и неохотно побрела к детям. Четыре мальчика, три девочки. Все были весёлые, хоть и оборванцы. Они радостно кидались друг в друга грязным снегом и валялись в нём. Рэй подошла поближе, но знакомиться не решалась. Она подумала, что если просто постоит, то быть может, её заметят и пригласят поиграть. Ребята убежали за небольшую пристройку, и Ри опять последовала за ними, скрывшись от глаз Кристины, которая внимательно наблюдала за малышкой. Минут 5 Рина стояла совсем рядом и молча смотрела. Спустя ещё некоторое время она поняла, что на неё никто не обращает внимания. Когда она уже думала уходить, в неё пролетел снежок. А затем раздался голос какой-то девчонки. "Эй, а ты кто такая?" Риана посмотрела на детей, взгляды которых были направлены прямо на неё. "Меня зовут Риана", дрожащим голоском ответила она. "У тебя что, нет руки?" с каким-то мерзеньем спросила вторая. Риана задрала голову, чтобы не пустить слезу. Ей настолько надоело, что все сначала обращают внимание на эту её отсутствующую руку. Может, ты хочешь с нами поиграть? прервал неловкой паузой её нырянёк. Рянон перевела на него взгляд и посмотрела в глаза. Удивительно, но они оказались точь в точь как у неё: светло-зелёные и невероятно большие. Девочка хотела было уже открыть рот, чтобы с превеликой радостью согласиться, как внезапно её опередила та же самая девочка, которая спросила про руку. Соул, ты больной, у неё руки нет. Как она играть будет? Она инвалид. Рэм уставилась на мерзкую девчонку и не смогла сдержать слёзы. Я не инвалид, выкрикнула она. И бросилась на осток, чтобы ребята не увидели, что она плачет. Рэй всегда стыдилась своих эмоций. Она бежала от них, что было сил, а слёзы бурным потоком струились по щекам. Спустя пару минут она резко остановилась, упала на колени и закрыла лицо ладонью, зарыдав в голос. Почему же это досталось мне? Эй, Риана, окликнул ее кто-то. Она вздрогнула, обернулась и обнаружила, что ее догнал тот самый Соул. Он запыхался и тяжело дышал. «Быстро же ты бегаешь!» — выпалил он. Рианна округлила свои и без того огромные глаза и уставилась на него. Она никогда не общалась со своими ровесницами, а с мальчиками тем более. Мальчишка отдышался и присел на корточки. И чего ты рвёшь? Не слушай её, она часто чушь несёт, тупая как пробка. Ну нет у тебя руки ничего страшного. У меня вот пальца нет. Соул притянул правой рукой, на которой действительно не хватало безумянного пальца. Ри чуть-чуть успокоилась. Ведь она впервые в жизни общалась с человеком, который хоть с чем-то был похож на неё. Меня Соул зовут, принёс улыбнулся Выпрямился во весь рост и протянул ей эту же руку. Ряно улыбнулась ему в ответ и ответила на рукопожатие. У тебя, кстати, очень красивые глаза. Соул внимательно смотрел в её зрачки. Спасибо. У нас с тобой не одинакового цвета, кстати. Рид точно так же глядела на нового знакомого. Надо же, сколько у нас уже схожего. Соул засмеялся. «Значит, подружимся!» Он снова протянул ей руку, чтобы помочь подняться с земли. Ри приняла помощь и встала. Взгляды детей снова встретились. Соул оказался высоким для своего возраста и весьма симпатичным. «Тебе сколько лет?» — спросила Риана. «Десять», — ответил он. «А тебе?» «А мне восемь». Риана отвела взгляд и смущенно уставилась в сторону. Извини за вопрос. Ты родилась без руки? Да. А ты родился без пальца? Да. Соул поднял свою кисть и растопырил четыре пальца. Всегда смеялся из-за того, что, наверное, мне не суждено жениться, даже кольцо некуда надеть, охмельнулся паренёк. Ряны не сдержалась и громко засмеялась. Именно сейчас она поняла, что не одна такая в этом мире. И внезапно Должно быть, впервые в жизни ей стало так легко, и сразу же захотелось получше узнать Соула. Но счастливый момент прервали. Ри услышала женский крик. Возглос доносился из какого-то сарая, откуда и вышел её отец.